торжествующая юность времен бэби-бума. Молодежь уже давно начала эмансипироваться, избавляться от родительской опеки. Новый же фактор состоит в том, что теперь у нее появились средства на то, чтобы пользоваться своей завоеванной автономией, даже если платить приходится папе с мамой. Становится все легче, по выражению трюфо, пускаться во все тяжкие точный перевод названия фильма, шедшего в советском прокате под именем 400 ударов. Телефон, став всеобщим достоянием, дает приятелям возможность в любой момент собраться без проблем. Проигрыватель транзистор, долгоиграющие пластинки, которые молодежь покупает на свои карманные деньги, помогает им, закрывшись в своих отдельных комнатах, слушать любимых певцов и когда вздумается экспромтом затевать вечеринки с танцами. Автомобиль, первейший символ общества потребления, остается роскошью, но мотороллер марки «Веспа» или мотоцикл доступны даже при самых ограниченных возможностях. Вот и у Ролана, брата маленького Даниэля Пикали, хоть они и растут в скромной семье, мотоцикл имеется. Оседлав его, парень задается не упускает случая потешиться треском мотора, да порассказать младшему, как он охотится на девушек. «Сам увидишь девки, это легко», — хорохорится он. «Мотоцикл, куртка, улыбка, лихость, как у Элвиса на обложке мужского журнала, газовать это в цене». Помимо независимости, у молодежи, начиная с 50-х годов, появляется своя собственная культура это уже не прежняя социосемейная а интернациональная культура современности лишенный корней как два с лишним десятилетия спустя определяет исследователь мишель Винок. хотя каждая нация сохраняет свои особенности у западной молодежи благодаря кино радио телевидению и музыке появляется все больше общих ориентиров в пятих шестьдесятх годах юные французы обожают Беко и Брасенса. Позже они страстно увлекаются песнями в стиле Ее, Но при этом не упускают из виду и жизнь своих сверстников в Америке и Англии. Подобно им, души не чают Велвеси Пресли, Гарри Белафонте, ансамбле Плеттерс. Потом в 60-х они без ума от Битлз, Роллинг Стоунс, Джима Моррисона, от песен протеста Джоан Бэс и Боба Дилана. Они наслышаны об американских битниках и хиппи, о Тедди Бойс, подростках из простонародных кварталов Англии, бунт которых был предвестником потрясений 60-х годов, о голландских ультралевых, прово того же десятилетия, посредством розыгрышей и шуточных провокаций, разоблачавших противоречие социальной и политической системы. Они узнают себя в метущихся героях, бунтовщика без идеала и вестцайской истории. Еще не способные внятно сформулировать, чего хотят, они часто ощущают тот же душевный дискомфорт, ту же жажду свободы и дикарской независимости. Как бы то ни было, молодежь чаще, чем когда-либо, собирается, чтобы в своем кругу послушать музыку, потанцевать, развлечься. Обособляясь от взрослых, они изобретают свой собственный язык, обалденный, классный, шикарный, нехилый, а также свой дресс-код, предполагавший футболку, джинсы и даже мини-юбку, пришедшую в 1965 году из свингующего Лондона. Возникает, разумеется, особый кодекс любовного поведения. Теперь времена, когда родители контролировали время ухода из дому и возвращения своих дочерей, а также их доступ к культуре, отходят уже в далекое прошлое. Эпоха, когда запрещенные книги запирались в библиотеках на ключ, ушла безвозвратно. Ирония истории. Все развивается так стремительно, что именно у родителей зачастую возникает ощущение, что они, как поет Шейла, больше не удел. И все же, конечно, укормила власти, по-прежнему стоят взрослые с этим своим генералом де Голлем, жестким, застывшим символом отеческого авторитета и достоинства. Однако молодые эпохи бэби-бума во Франции, как и в Соединенных Штатах и Великобритании, мало-помалу утверждают себя, притом с немалой силой в демографической, социальной и культурной областях. В кинематографе бурно накатывает новая волна. Трюфо, Шаброль, Гадар, Ромер. Им чуть больше двадцати. Они полны решимости взорвать формы эстетического конформизма и коллективных ценностей, навязанные старшими. С камерой на плече, свободные, подвижные, любопытные, они несут с собой новый взгляд на мир. Они изобретают тележурнал, пять колонок на первой полосе и одновременно вырабатывают новый выразительный язык, призванный уловить в человеческих отношениях подтекст, какую-то несказанность. Они принимаются расшифровывать коды современного общества, переживающего период становления, постигать его противоречия и колебания. Вышедший на экраны в 1959 году фильм Жан-Люка Гадара На последнем дыхании становится событием Он потрясает основы и демонстрирует непривычную ритмическую организацию. За его центральным персонажем, роль которого исполняет жан поль Бельмондо, угадывается стремительный напор, присущий новому поколению. Этот фильм внезапно заставляет сердца биться быстрее. Другое событие, опосредованным образом символизирующее возрастание роли молодежи во Франции тех лет, Концерт на площади нации, организованный Даниэлем Филиппачи, заправляющего новым, сразу снискавшим успех, иллюстрированным журналом «Привет, друзья!» В ночь с 22 на 23 июня 1963 года. Это уже не просто новая волна, от цунами. Ожидались 20 тысяч зрителей, а собралось как минимум раз восемь 8 больше. Незабываемая ночь. Фанаты Сильви Вартан, Джонни Холидея, Ричарда Энтони и других готовы сигать выше крыши, взвинченные ревом электрогитары клавишных из динамиков и способны бросить вызов бесконечным пространствам. Взрослым уже не оставалось ничего иного, как признать очевидное. Новое поколение только что издало свой первый младенческий крик — мощно усиленной микрофонами и колонками, пришло время тесных сборищ и песен ее. Война в Алжире к тому моменту уже год как закончилась. После пережитой драмы страной овладевает какое-то беспамятство. Делаются попытки интегрировать во французское общество черноногих, которые хлынули в метрополию тотчас после подписания соглашений в Эвиане. Недавних участников войны так называемых «максов» никто даже слушать не желает. Каждого солдатика с головой накрыло молчанием и забвением. Холодная война тоже становится почти что дурным воспоминанием. После Карибского кризиса 1962 года, который довел напряженность между Западом и Востоком до крайней степени, мир вступает в эру разрядки. Правда, в Индокитае давление коммунистов на Южный Вьетнам непрестанно нарастает. Но Линдон Джонсон, преемник Джона Кеннеди, убитого в 1963 еще не решил усилить экспедиционный корпус, направленный во Вьетнам. Следовательно, американцам пока нет нужды дрожать за своих парней. Французы, как и все европейцы, со своей стороны тоже чувствуют, что можно, наконец, перевести дух. Коль скоро призрак войны отступает, по крайней мере в Европе, можно по-настоящему от всей души насладиться благами общества и изобилия. Перемены, что наметились в пятидесятых, ускоряются. Юношество, да и те, кто уже не столь молод, предвкушают прелести свободы нравов, солнечные каникулы, благополучие, любовь.